Глава 5. Более двух тысяч лет назад закончились все космические войны, и планеты, достигшие высочайшего уровня цивилизации, объединились в Межгалактическую Ассоциацию Планетных Цивилизаций – Мгалас, чтобы не повторить бессмысленности уничтожения друг друга. В этом тоже была огромная заслуга седьмого правителя. Именно он выступил инициатором создания конгрегации властителей галактик, которую позже переименовали в Межгалактическую Ассоциацию, главной задачей которой было предотвращение межпланетных конфликтов и охрана всех развивающихся планет. Двенадцать посвященных собрались в самом отдаленном округе на Тайный Совет. Совет проходил в таком же зале, как и во Дворце Правителя, только меньших размеров. «Ну и что на сегодня по объекту HPQ-50367?» – спросил тавири обращаясь непонятно к кому. «Опять сплошные неприятности?» «Да, ситуация явно вышла из-под контроля», – сокрушенно согласился Авикур. «Совершенно непонятно, почему в первых образцах ген аморальности пробуждающий злобу, коварность и прочие аморальные действия и чувства, не действовал в Homo sapiens, а в последующих активно функционирует. У меня одна версия. Все-таки это ошибка, допущенная Димондом. «Подождите, мне кажется...» — прервал его с другого конца стола Одинас, не отрывая взгляда от своего Сибвистера. «Что-что? Есть сигнал?» — заволновались посвященные. «Нет, опять показалось. Такое впечатление, что он нас просто дразнит, как сквозь землю провалился». «А что, Мерлин? Для чего его туда послали? Огороды, что ли, разводить? В конце концов, Галактическая Ассоциация дала ему неограниченные полномочия. Почему он бездействует?» Раздались возмущенные возгласы. «А что он один может сделать, если мы все не в силах справиться?» Вступился кто-то за Мерлина. И чем он объясняет свое бездействие? Сетует, что бессилен, просит помощи у нас. А чем мы можем ему помочь? Пожал плечами Горвий. Словно ему неизвестно, что с тех самых пор, как была создана ассоциация, и Таговей запрещена добыча аурума на Земле, мы не только вывезли все наши лаборатории и оборудование, но не имеем права даже появляться на этой планете. Хватило и того, что мы там натворили. Действительно, как-то странно получается, согласился с ними Минакий. Наблюдатель Атом Галаса просит помощи у нас, можно сказать, отстраненных. Не ловушка ли это? Мы просим его, как независимого наблюдателя Атом Галаса найти и передать нам Димонда, а он в ответ на это обращение за помощью к нам, не думаю, что это ловушка. Спокойно возразил Зеркус. «Просто ассоциация еще слишком молодая организация в планетарном масштабе. Ей, по-моему, всего около двух тысяч лет, насколько я помню. Если быть точным, две тысячи семь», — подсказал Орнос. Немного ошибся, — нисколько не смутился Зеркус. «Так вот, как во всякой молодой организации, где еще не полностью отлажен ритм работы, возможны различные пробуксовки». Скорее всего, Мерлин обращался и к ним, но мгалас либо тянет с ответом, либо отсылает к нам, как к единственному держателю информации об этой планете. «Да, возможно, вы правы, но нам надо что-то делать», — решительно заявил Минаки. «Причем начинать надо с правителя, ведь вы же видите, что он практически самоустранился от своих обязанностей, бросил все на самотек. Так нельзя, и отстранить его от правления мы тоже не можем». Боги нас не поймут. Столько заслуг перед планетой, ведь таговитяне ценят его как всемогущего и бессменного. Он спас нашу великую цивилизацию от гибели. И вдруг отстранение? Я лично даже не представляю, как может выглядеть отстранение правителя, которому присвоен статус бессменного, пожал плечами Фиптис. Да, это может плохо закончиться, горестно согласился Невклеп. Народные волнения, бунты, гражданская война, смена строя. И кто еще знает, какие неприятности могут ожидать планету? А мне чисто, по-покски. Жаль правителя. Потерять жену, с сыном, непонятно, что творится. Да и на земле, как вы знаете, у него в свое время сложилась неприятная ситуация, — горько вздохнул Фомикий. Все-таки единственный сын, — горячо поддержал его прицей. И сын, кстати, также немало сделавший для нашей планеты. Я считаю, что мы обязаны найти Димонда. Любыми способами. Выяснить, что с ним. И этим самым вернуть правителя к жизни. Нет, а кто с этим спорит? Возмутился Тавирий. Мы, кажется, только этим и занимаемся с тех пор, когда, по указанию Галаса, все наши ученые были отозваны с земли. Один только Димонт почему-то отказался вернуться на Тагавею. И мало того, что мы сами до сих пор не знаем, по какой причине, так еще и ассоциация постоянно требует его выдачи, как невозвращенца. «У нас уже две тысячи лет...» — 2007, — поправил Орнос. «Да, две тысячи семь лет! Все наши сибвисторы настроены на биоритмы Димонда, но как ему столько времени удается не быть обнаруженным, совершенно непонятно». «Да что там сибвисторы? Подхватил самый молодой из посвященных авикур все межгалактические маяки и радары. «Ой, что это?» — растерялся он вдруг. Сибвистор, висевший у него на груди и светившийся, как у всех, ровным голубым светом, неожиданно мигнул. Помигав, он вдруг загорелся ярко-зеленым светом и начал пульсировать, издавая при этом негромкое жужжание. «Нашелся! Нашелся!» — засуетились посвященные. Быстрее карте! Включайте, включайте же ее на поиск. Все расступились. Под ногами вместо прозрачного узорчатого пола оказались тысячи и тысячи карт каких-то планет. Кто-то из посвященных подошел к табло, вмонтированному, в стену, и нажал нужную кнопку. Тут же один из сегментов узорчатого пола осветился изнутри. Это оказалась карта планеты. HPQ 50367. Она быстро стала увеличиваться в размерах, вскоре заполнив полностью пол зала. «Авикур, быстрее, быстрее!» – торопили все. Авикур снял свой сибвистер и, держа его за шнурок, стал ходить по карте, вводя сибвистером на вытянутой руке. Сибвистер продолжал пульсировать зеленым цветом, меняя интенсивность от направления движения авикура по карте. Жужжание тоже то уменьшалось, то нарастало. Все посвященные дружно подсказывали направление, где интенсивность пульсации была явно выше и жужжание громче. Наконец, Авикур отыскал на карте место, где Сибвистер перестал пульсировать и ярко горел насыщенным зеленым цветом. Жужжание в этом месте перешло в свист. — Есть! Нашли! Наконец-то! — облегченно вздохнули посвященные. Авикур положил Сибвистер на это место. «Кто-нибудь видит?» Все внимательно вглядывались в карту у себя под ногами, которая стремительно увеличивала масштаб, сконцентрировавшись на точке, обозначенной сибвистором Авикура. Наконец, один из посвященных обрадованно воскликнул. «Вижу! Вижу!» Он нагнулся и ткнул пальцем в какое-то место на карте. От этой точки, как от маячка, шел устойчивый и яркий зеленый пульсирующий сигнал. Все облегченно вздохнули и встали вокруг сибвистора. Авикур, не поднимая с карты, нагнулся и крутанул его, как Юлу на том самом искомом месте. После того, как Сибвистер остановился, Авикур поднял его, нажал на нем какую-то кнопку и отошел. Все чего-то ожидали. Неожиданно с прозрачного купола зала в то самое место, где недавно крутился сибвистор, ударил ярко синий столб света. Постояв секунду-другую, неподвижно, он вдруг начал медленно закручиваться в спираль, движение которое было направлено к куполу. Место, обозначенное на карте Сибвистером, с движением спирали стало плавно приподниматься и словно вкручиваться в световой поток. Создавалось впечатление, что плотный прозрачный материал пола превратился в мягкую податливую плазму. Вскоре на этом месте образовались зияющие чернотой пустота, в которой можно было ясно различить пульсацию далеких звезд. А ярко-синяя световая спираль, вокруг которой стояли посвященные, все продолжало вкручиваться в купол. В это самое время на Земле, в районе Бермудской впадины, в Атлантическом океане, неожиданно без всяких прелюдий разыгрался ураган. Все море в течение каких-то двадцати минут вдруг покрылось пеной, ветер срывая гребни волн поднимал водяную пыль, уменьшая видимость до нуля, и было совершенно непонятно, с какой стороны он налетел. Казалось, он мчит по кругу, как водяной смерч, и в этой круговерте воды и ветра из глубины вдруг вырвался водяной столб высотой с пятиэтажный дом. Да, не позавидуешь тем, кто попал в такую переделку. Опадая, столб накрыл собой щепки от разбитых шлюпок, Людей, рыбу, все живое и неживое, что попадалось на его пути. В зале, где собрались посвященные из галактической черной пустоты, как из преисподней, внутри светящейся спирали вдруг появился молодой мужчина. И в тот же миг пол под его ногами сомкнулся, опять превратившись в прозрачный, но плотный, испешленный контурами материков и океанов. Световая спираль ввинтилась в купол, окатив при этом окружающих морскими брызгами. На месте спирали стоял молодой человек. Смуглое лицо прибывшего и темные курчавые волосы выдавали его восточный темперамент. А лукавые темно-карие почти черные глаза горели таким нечеловеческим блеском, что казалось, что в них бегают бесенята. «Думаете, поймали меня? Ха-ха-ха!» — хохотал он, потешаясь над посвященными. — Нет, милейшие, это я сам к вам пришел, чтобы поставить все точки над «и» и просить, чтобы вы не беспокоили меня впредь. — Вы меня уже достали со своими вызовами! — неожиданно сорвался он на крик. — Я никогда не вернусь на Тагавею. Мне неплохо и на земле. Я там сейчас такой же властитель, как мой отец, здесь. А скоро моя власть на земле станет безграничной. Все безмолвствовали. Оторопев от неожиданности, один только не в клеп, ближе всех стоящих к панели управления, поспешно нажимал какие-то кнопки и клавиши и внимательно вглядывался в показания оживших приборов и датчиков. Отсмеявшись, Димонт довольно дерзко спросил. «Ну и для чего вы так настойчиво разыскиваете меня?» «Димонт, что с тобой произошло?» Первым пришел в себя Тавирий. «Что с твоей внешностью?» «Повзрослел?» — небрежно бросил Димонт. «А что? Очень заметно!» «Нет, это не признаки старения организма», — в сомнении покачал головой тавири «Тут что-то другое, ты совершенно видоизменился. И если бы не твои черты лица, я бы принял тебя за современного землянина». Видимо, длительное пребывание на этой планете сказалось. Полная адаптация, нетерпеливо перебил его Димонт. «Нет, это скорее похоже на генную мутацию», — поддержал Тавирия Горвий. «Вы так усердно разыскивали меня два тысячелетия, чтобы обсуждать мою внешность?» — насмешливо спросил Димонт. «Ну хорошо, оставим эту тему». Миролюбиво согласился не в клеп. «Дело в том, Димонт, что Мголас настоятельно требует твоей выдачи», — миролюбиво начал Зеркус мы же сначала хотим сами разобраться во всем и договориться с тобой как с гражданином таговеи по хорошему это что угроза повернулся Димонт к говорящему я кажется сказал вам что не вернусь на таговею имеешь межгалактическая ассоциация мне не указ скоро я буду управлять самим космическим разумом что за бред ты отдаешь себе отчет что ты говоришь хотя бы отца родного пожалел взывая к нему вскричал орност А я, между прочим, и выполняю миссию правителя Тагавея, работаю четко по его плану». По залу пронесся недоуменный ропот. Перекрывая его, Димонт повысил голос. «Веду землян к высотам цивилизации, и тут совсем не важно, какими путями и средствами. Моя теория такова. Добро инертно, потому что ему не к чему стремиться. Только зло и лень изобретательны». Только они способны двигать технический прогресс. Вы сами же ввели постулат, что борьба противоположности является мотором для душевного и нравственного прогресса и роста самосознания человечества. Вот к примеру Ньютон. Не валялся бы он под яблоней, мучаясь от обжорства и безделия, так по сей день на Земле и не был бы открыт закон всемирного тяготения. А если бы не было меня, никто и никогда на этой планете, не узнал цены постулатам доброты, честности, порядочности. Не с чем было бы сравнивать и бороться. Только в борьбе с пороками и злом должна крепнуть истинная добродетель. А чего стоит ваша доброта, возведенная в культ с этими дурацкими постулатами? Если тебя ударили по щеке, подставь другую. Да, она даже постоять за себя не может. А ваши призывы к толерантности? Да, это ничто иное, как равнодушие. Нет, уважаемые, не будь пороков в обществе, общество не развивалось бы, застыло в вашей идеальной доброте, как муха в холодце, а я помогаю человечеству двигаться вперед. Но ведь попробовал было возразить ему хабар. Или вы забыли, что было на Тагавее в самом начале ее истории и ребил его Димонт? Да, то же самое, что сейчас на Земле. И разве без настоящих движителей, прогресса, зависти, лени, злобы, коварства, предательства вы смогли бы достичь такого уровня развития? И только достигнув высшего критического уровня цивилизации, вы наконец осознали, что вполне можно обходиться без пороков. Вот и я хочу привести Землю к такому же уровню, но это будет только моя заслуга, так же, как и планета. И я пришел к вам за тем, чтобы предупредить, не вставайте у меня на пути. Я один-единственный властелин Земли, и только я приведу ее к высшему уровню цивилизации. Возможно, даже несравнимому с Тоговейским. Мы и раньше подозревали, что в том, что творится на планете, есть доля твоей вины. Но мы надеялись, что это всего лишь случайная оплошность, которую можно исправить. Но теперь очевидно, что ты умышленно населяешь эту планету злом констатировал Зеркус. «Может, в чисто философском плане ты где-то и прав, но в этическом, пытаясь несколько смягчить речь Зеркуса, вмешался Фиптис. Ты посмотри, что ты творишь на этой несчастной планете, сколько пороков развел, наркотики, пьянка, распутство. Разврат практически узаконен, подхватил и прицей. Не говоря уже о терроризме, жестокости, обмане. Брат на брата идет, сын на отца». «Уже много веков ты незаконно насаждаешь Землю миллионами алхимиков, хиромантов, чародеев, просто шарлатанов», — возмутился Орнос. «В конце концов, это безобразие необходимо остановить, пока земляне не уничтожили сами себя», — закончил Невклеп. «Ведь мы же совсем не это им уготовили», — попытался вставить Минаки, но Димонт перебил его. «Как вам известно, я не беспрепятственно распространяю зло на этой планете, «Я нахожусь в постоянном противодействии. У людей уже более двух тысяч лет есть выбор между добром и злом. Но они почему-то чаще выбирают мой путь, значит, он более приемлем для человечества. Он более легок и прост для достижения самоутверждения, но это вовсе не означает, что это правильный путь», возразил ему Хабар. «Да? А для чего в таком случае космический разум, воскресив миссию, и, сделав его проводником вселенского добра на земле, отправил туда же и искушающие зелья, тем самым помогая мне. Космический разум послал людям лекарственные растения от немощи и для отрады, а ты из них сотворил зелье зла и развратил человечество, — гневно возразил Тавирий. — А золото? — подхватил Фамики. Ведь все началось именно с него. — А что золото? — золото. «Достали вы меня с этим золотом!» — раздраженно фыркнул Димонт. «Неужели вам еще мало его?» «Речь вовсе не о том, зачем ты раскрыл людям тайну его ценности. Ведь оно в стратегических масштабах истинно ценно только для Тагавея, а ты сделал его мерилом духовного счастья для землян. Но сотворенный искусственный источник счастья не приносит ничего, кроме крови и страданий. Люди теряют рассудок из-за него». — Да что рассудок, человеческий облик, из-за него попираются все постулаты нравственности, — горячо поддержал Фомики Аминакий. — Так для вас же эти люди и старались, — пожал плечами Димонт. — Вон сколько его заготовлено. Я надеюсь, Таговея больше не нуждается в нем. И чем вы опять недовольны? — Это поначалу люди старались для нас, — гневно вскричал Хабар. — Пока ты не открыл им его воображаемую ценность. «Глупцы! Они вообразили, что обладание золотом приблизит их к погам!» «Да, надобность в золоте для Тагавеи отпала, это так. Но теперь все космическое сообщество беспокоит состояние Земли. Алчность, людская, зиждется на золоте и не знает никаких границ, порождая новые и новые пороки. Они уничтожают сами себя», — продолжил Орнос. «Уничтожают за этот металл друг друга без всякой жалости», — подхватил Прицей. «У меня нет времени слушать ваши нотации». «Своих дел по горло», — перебил его Димонт. «А золото?» «Что ж, это основной пункт борьбы противоположностей, главный стимулятор движения прогресса, стимулятор рождения новых идей». «Да, сомнений нет, ты опасно болен. Наши приборы показали, что у тебя...» «Произошла рекомбинация генов, и мы вынуждены исправить твой генетический код, предварительно подвергнув тебя стерилизации мозга», — решительно заявил Зеркус. «Ага», — даже обрадовался Димонт. «Насилие над личностью, значит, моими же методами решили действовать. И чем вы отличаетесь от меня?» — дико захохотал он. «А что касается генетического кода, тут вы правы. Только все дело в том, что я сам его изменил». И теперь я не только обладаю долголетием, как вы, я теперь вообще бессмертен. Добро тоже должно бороться, решительно заявил Горви, заметив некое замешательство в рядах соратников. Нечего с ним разговаривать. При этих словах он нажал на какую-то клавишу панели, из раздвинувшихся плит пола поднялась прозрачная колонна, на вершине которой находился отливавший голубизной такой же прозрачный куб. Похожий на хрустальный, куб был полный, внутри и с широким отверстием на одной из плоскостей. Его размеры были немногим больше человеческой головы. В то же самое время в зал вкатилась группа биороботов. «Приступим!» — скомандовал Фиптис. Но Димонт, на удивление всем, даже не стал сопротивляться экзекуции, которую над ним собирались совершить. «Давайте, давайте!» — смеясь, — подбадривал он посвященных. «Я могу даже помочь вам! А ну, давайте сюда, ваш стерилизатор! Ха-ха-ха!» «Не давай ему!» — предостерегли посвященные Тавирия, в руках у которого был стерилизатор. «Еще стерилизатор испортит или выкрадет!» «Да!» — согласился обладатель стерилизатора. «Мы уже как-нибудь сами, ты только немного нагнись!» Димон слегка пригнулся, и Тавирий мановением руки раскрыл куб надвое. Отверстие в нем оказалось служила для шеи. Таверий водрузил его на голову Димонда. Голова оказалась надежно замурованной в кубическом аквариуме. Из стены купола выдвигалось прозрачное, почти невидимое глазу кресло, на которое и был водружен Димонд. Стоило ему сесть в кресло, как часть стены купола засветилась синим мерцающим светом. Это был экран, который, померцав, начал выдавать информацию. По нему стройными четкими рядами поплыли непонятные знаки, посвященные внимательно считывали информацию с экрана. Неожиданно бег непонятных знаков закончился, и вместо них поплыла одна прямая линия, а сам экран заребил и неожиданно погас. Посвященные в недоумении переглядывались. «Может быть, стерилизатор сломался?» — робко предположил кто-то. «Нет, такого не может быть!» «Ха-ха-ха!» Гулко, как в пустой бочке, хохотал Димонд в аквариуме, глумясь над обескураженностью посвященных. «Снимайте свой колпак», — скомандовал он им. «Я предвидел, что вы рано или поздно пойдете на это, и заранее спрятал всю информационную составляющую своего мозга. И где же она?» Наивно поинтересовался кто-то из посвященных, извлекая димонда из аквариума. «Так я вам и сказал», — усмехнулся он. В надежном месте и не пытайтесь искать, все равно не найдете. Так вот почему ни наши, ни галактические маяки не могли тебя отыскать? Задумчиво произнес Зеркус. А как же мой севвистор? Недоуменно спросила викур. Могу я себе позволить немного пошутить? Рассмеялся Димон. А вы думаете, что это вы меня отыскали? Нет, милейшие, это я сам явился к вам, чтобы сказать последнее. Прощай. С этими словами Димон снял свой сибвистер, швырнул его на пол и пропал. Растворился, словно его никогда и не было в зале. По прибытии в Данди мистер Томпсон отвез Диму и Милу в небольшой двухэтажный домик, совершенно в английском стиле. Он предназначался для их проживания. Диму с Милой это порадовало. Но Эдди не дал им насладиться в полной мере осмотром нового жилища, Он объяснил, что и свою квартиру и город они еще успеют осмотреть, а сейчас их ожидает мэр. Львовы выгрузили вещи, недовольного, что его опять бросают одного Барсика и отправились на прием к мэру. Мэр принял их радушно. Даже чаем из самовара напоил. За чаем он объяснил, что отныне мистер Томпсон будет их ангелом-хранителем, начальником, снабженцем, помощником и прочее, прочее, прочее. Поэтому по всем возникающим вопросам нужно будет обращаться непосредственно к нему. И они, наконец, все вместе отправились осматривать объект их предстоящей работы. Замок с крепостью и развалинами, оставшимися от небольшого поселения 15 века, находился в километрах в 20 от города. К нему вела дорога в прекрасном состоянии. По дороге, проложенной к крепости, Им встретились три ухоженные фермы. Место было не такое уж и безлюдное. Вообще, Дима и Мила успели заметить, что все, что здесь делалось людскими руками, делалось обстоятельно, словно созидалось на века. В отличие от нашей российской расхристанности, все на авось временно тяп -ляп. И от этого Миле и Диме было как-то неуютно, дискомфортно, словно они попали в какой-то другой академически строгий музейный мир, где ничего нельзя трогать руками. Замок с крепостью на фоне этой добротности представлял пока еще плачевное зрелище. На первый взгляд это было нагромождение изъеденных ветром, дождями и временем камней, заросших чертополохом. Глядя на руины поселения, трудно было себе представить, что когда-то вокруг этого замка служившего оплотом горожан, проживавших за крепостной стеной, кипела жизнь. По отреставрированным фрагментам замка угадывалось, что некогда крепость, расположившаяся километрах в тридцати от Северного моря, представляла собой две мощные квадратные башни, выложенные из грубого камня. Верх башен был, как и полагается, зубчатым, предназначенным для орудий, а вместо окон на башне, зияли узенькими бойницы. Между собой эти башни соединились с жилым двухэтажным помещением с такими же зубцами по периметру крыши. Это соединительное здание и одна из башен были уже восстановлены. Не доставало ворот, которые некогда занимали часть первого этажа двухэтажного помещения. На сегодня о них напоминали только проржавевшие цепи, сиротливо и беспомощно повисшие вдоль стен. Когда-то они поднимали и опускали мост через охранный ров. Сейчас на месте ворот зияла пустота, ведущая в никуда. Через сам ров, почти сравнявшийся с землей, был возведен временный мостик. Как объяснил Эдди, ров впоследствии также будет восстановлен и заполнен водой. Навесят и мост, который уже изготавливают, так что замок со временем приобретет свой первозданный вид. Кроме того, со временем планируется возвести и несколько построек, имитирующих сам городок. Пока же от квадратных башен в обе стороны простирались только полуразрушенные крепостные стены, за которыми в былые времена прятались население окрестных деревушек. около одной из башен ощетинившиеся лесами кипели восстановительные работы. Недалеко от крепости с зеленой стеной темнел небольшой лес. А сквозь зияющую пустоту крепостных ворот просматривалась зеленая холмистая равнина, украшенная редкими грубками деревьев. За этой грядой холмов лежало Северное море. Казалось, его древнее, как мир дыхания, долетело до самой крепости, возвышающейся над небольшой равниной, порождая ощущение вечности и бренности мира. Весь этот доисторический пейзаж немного портили современные домики времянки, сооруженные, очевидно, для строителей. Бегло осмотрев окрестности, все направились в одну из башен. В первых этажах башен-близнецов располагались огромные залы, где в свое время проводились рыцарские застолья и праздненства. Из зала через сквозной проход можно было попасть в небольшой коридор жилого помещения, изобилующий дверями, Небольшие комнатки кельи, служившие когда-то пристанищем для многочисленной челяди. На второй этаж поднимались крутые каменные лестницы. Там когда-то располагались спальни хозяев замка. Эти же лестницы, переходя в винтовые, вели и в сами башни. Но в настоящее время бешеные жилые помещения, в которых предполагалось разместить номера люксы, пока еще отделывались. Холодный, мрачный зал с каменными полами, Такими же стенами, толстенными бревнами перекрытия на потолке, узкими и высокими окнами бойницами, забранными чугунными решетками, прокопченным огромным камином вызвали в миле какое-то чувство непонятного беспокойства и тревоги. Ей представилось, что сумрачные тени прежних обитателей глядели на них с недоумением и досадой за непрошенный визит отовсюду. Из темных углов, из камина, со стен. Казалось, дыхание потустороннего мира незримо присутствует в этом зале. Такое чувство охватывает на старом заброшенном кладбище, когда кажется, что ты здесь непрошенный гость, потревоживший призрачный покой утерянного времени. Мила зябка поежилась, беспокойно озираясь вокруг. На какой-то миг ей даже почудилось, что в камине что-то блеснуло, чей-то откровенно злой насупленный взгляд. Сколько я себя помню, эти рутины стояли нетронутыми. Одни только мальчишки лазили по ним. Но никому и в голову не приходилось делать на этом бизнес. И только наш Эдди додумался до этого. «Ну не скромничайте, не скромничайте, мой друг», — дружелюбно потрепал мэр по плечу смутившегося Эдди. Мы планируем превратить этот замок в туристический комплекс. На втором этаже в самих башнях планируются гостевые номера. Внизу кухня и обслуживающий персонал. А залы должны превратиться во что-то вроде гостиных или ресторанов, но в рыцарском стиле, со всей подобающей атрибутикой. Надеемся, что городу это принесет хорошую прибыль. Не совсем бойко переводил Эдди в восторженную речь мэра. «Вы знаете, флэр старины, таинственности. Неплохо было бы еще привидения каких-то приобрести», – рассмеялся мэр. «Ну вот, друзья мои, интерьером этих залов вы и займетесь. И кроме того, конечно, гостевыми комнатами. Но они в основном будут стандартные, потому работы с ними будет немного. Единственное, общий дизайн. Еще на вас ляжет реставрация картин, гобеленов, атрибутики. Может быть, кое-что непредвиденное возникнет по ходу работ. Мы уже приготовили для вас соответствующую литературу, а теперь пройдемте в соседнюю башню, которая изнутри практически восстановлена, и вам можно приступать к работе. По крутой лестнице они поднялись на второй этаж и пошли по длинному темному коридору, по обе стороны которого отходили массивные дубовые двери, кованые железом. Не хватает факелов на стенах, Недовольно вырвалась у Миллы. Эдди тут же перевел мэру. «О, вы уже начали работать? Неплохо, совсем неплохо!» Обернулся к ней довольный мэр. «Если желаете, можете посмотреть номера». Они зашли в один из номеров. Несмотря на каменный пол и такие же стены, здесь было довольно тепло. Комната оказалась достаточно просторной, но темной. Освещения от окна бойницы явно не хватало для такого помещения. Вот посмотрите, продолжал свою экскурсию мэр. Мы уже проложили все коммуникации: вода, свет, отопление. Он щелкнул выключателем, и комната озарилась подсветкой по всему периметру пола. Она была так хорошо закамуфлирована, что ее не сразу можно было заметить. Ой, как замечательно! Только вот тепловые радиаторы, Мила указала, на батареи отопления под окном. Надо будет их как-то спрятать. Что ж, согласился с ней мэр. «Вам и карты в руки. Аж здесь что?» «Можно посмотреть?» – поинтересовался Дима, заметив небольшую дверь справа от входа. «Конечно-конечно!» – с готовностью откликнулся мэр. «Это туалетное помещение. Санузел, как сказали бы у нас!» – догадался Дима. Санузел состоял из туалета, ванной комнаты и небольшого холла. «Мы пока еще не закупили сантехническое оборудование», – словно извиняясь, сказал Эдди открывая дверь в пустующую комнату. Я бы попросил вас не торопиться с этим. У меня появилась идея. Ванны надо сделать по подобию деревянных корыт, что соответствовало бы духу того времени, произнес Дима. Мэр выжидательно смотрел на Томпсона, явно не понимая, о чем идет речь. Эди никак не мог найти перевода к странному слову корыта, пока Дима не достал записную книжку и не изобразил натурально, что хотел. «О, отличное предложение!» – обрадовался мэр, разглядывая рисунок. «Замечательная идея! Мы, кажется, сработаемся!» Потом они спустились в зал второй башни. По размерам и расположению он был такой же, как и первый, но здесь уже было не так мрачно и холодно. Запах краски и свежеструганного дерева радовал присутствием живого человеческого духа. В отремонтированных комнатах первого этажа где предполагались подсобные помещения, сейчас располагались раздевалки и бытовки для строителей в нетронутой чистоте. Видно было, что ими почему-то не пользуются. После осмотра замка вернулись в мэрию уже для подписания договора. За оговоренную в договоре работу мэрия обязалась выплатить им 750 тысяч фунтов стерлингов. За дополнительные, не предусмотренные договором работы, отдельная оплата материалы, инструмент предоставлялись за счет мэрии. Также за счет мэрии им было предоставлено жилое помещение, машина и ее техобслуживание, а также медицинское обслуживание на все время их работы. Питание за свой счет. Срок исполнения ориентировочно 2 года со дня подписания договора. А если мы раньше срока уложимся? Меньше получим, уточнил Дима. Нет, что вы! Мы оплачиваем объем работы, а не сроки исполнения, поэтому мы и написали ориентировочно. В случае, если вы не уложитесь в это время, мы продлим договор, но сумма оплаты останется неизменной. Если раньше закончите работы, то также получаете эту сумму полностью за вычетом выданных вам авансов. Неплохой стимул для ускорения работ, удовлетворенно заметил Дима, переглянувшись с Милой. Лето пролетело быстро, Света, привыкшая проводить летние каникулы в Плавске и давно потружившаяся с ребятами со двора, поначалу даже не скучала по родителям. Но чем ближе к осени, тем все осязаемее становилась для нее разлука, несмотря на ежедневное общение в интернете. Мила с Димой тоже очень скучали по дочке, и несмотря на то, что Мила чуть не каждый день отправляла Свете подробные письма о Шотландии, О Данди, о замке они не могли дождаться Нового года. Уже было решено, что на Новый год света обязательно должна выбраться в Данди. А пока Мила писала, что климат здесь оказался даже более мягкий и теплый, чем в Петербурге, но такой же влажный. Город Данди небольшой, но очень уютный, весь утопающий в зелени. Что у них теперь есть своя квартира и даже машина, старенький, но очаровательный жук. И если проехать на ней к северу от города полчаса, то там и находится объект их работы. Древний, полуразрушенный ветрами, дождями и солнцем средневековой замок XV века. Его предполагают превратить в туристический комплекс и по совместительству в небольшой музей. А их работа ⁇ это восстановление интерьера, реставрация картин, сохранившихся гобеленов, оружия, домашней утвари. Пока же они в основном знакомятся со старинными летописями и трактатами, в которых каким-нибудь образом упоминался этот замок. Кроме того, они объездили не один из уже восстановленных средневековых замков, чтобы посмотреть, что же в итоге они должны сотворить. А в июне они съездили в Стоунхендж, их возил туда мистер Томпсон, который курирует реставрацию замка, и с которым они по-настоящему подружились. Томпсон – поклонник друидов и часто ездит в Стоунхендж. У них там какое-то общество собирается на каждое солнцестояние зимнее и летнее. Стоунхендж их поразил своими исполинскими размерами и неземной таинственностью. Словами это не передать. Чувствуется, что сама атмосфера этих гигантов каким-то образом воздействуют на людей. Среди них чувствуешь себя мелкой песчинкой во Вселенной, и кроме того, остро ощущаешь, что из космоса за тобой явно кто-то наблюдает. А вообще Шотландия – это не совсем Англия, или даже лучше сказать, совсем не Англия. Хотя и шотландцам тоже педантичности не занимать, у них, оказывается, и по сей день остаются свои деньги, своя церковь, свои законы и даже свой суд. Мало того, перед закрытием любой пивной здесь поют народную песню, зовущую на бой против английских завоевателей. И тем не менее, шотландцы, хотя и поговаривают об отделении от Англии, но большинство все же считает, что этого делать не надо. И даже сама Шотландия разделена на север и юг и тоже слегка враждуют между собой. Как у нас Питер и Москва? Видимо, это веяние нового века. Любое стремление к независимости начинается с раздела собственности. Они, скорее всего, будут жить прямо в замке, чтобы продлить свой рабочий день до максимума. Потому что, чем раньше они закончат работу, тем быстрее вернутся домой. А деньги им заплатят одинаковые. Будут они работать год или два. По той же причине они решили вообще не брать отпуск. И потому будет лучше, если Света приедет к ним на Новый год. Дима тоже писал, что привидений пока не обнаружили, но приложат все усилия. Володька на это только усмехнулся. Шутник! Еще Дима писал, как 22 июня мистер Томс отвозил их в Стоунхендж праздновать летнее солнцестояние и встречать восход солнца. Они даже прислали открытку с видами этих загадочных каменных кругов и фотографии. В чистеньком городе с Робином Гудом, в обнимку и с Барсиком сидящим на плече у Милы, и одного важного барса на фоне небольшого полуразрушенного замка. Это, надо полагать, и было их место работы. «Дед, ты посмотри, как наш путешественник раздобрел!» — умилялась Маня, разглядывая фотографию. «Так а что же, не мудрено на заморских-то харчах!» — усмехнулся Володька. «Ты что, хочешь сказать, что я его плохо кормила?» что-то мило с Димой от заморских харчей не поправились, — обиделась Маня. «Да ты что, на такую ерунду обиделась!» — удивился дед. «Пошутил я! Просто вырос твой барс! Уж полгода как по заграницам мотается! Гулёна!» Первого сентября Света пошла в школу. В новом классе ее приняли в штыки. Особенно девчонки. Как же! Столичная штучка приехала. Да еще и упакованная в штаны от Дольче -Габбана. Девчонки украдкой разглядывали Светкин прикид, и на их лицах явно читалось пренебрежение, и не таких, мол, видали. Ими невдомек было, что это обыкновенные турецкие джинсы с рынка. От Дольче и Габана на них только пуговица, которую несколько лет назад Мила нашла на улице, и с тех пор исправно перешивала на очередные Светкины джинсы. Папа, тогда не поняв маминых изысков, посмеялся над ней. — Что, Дольче для баранов мастеришь? Так эта присказка и вошла в их семью крылатой фразой, означавшей «неприкрытое вранье» или «ловкую аферу». А пуговица все так же неизменно перешивалась со старых на новые джинсы. Мальчишки тоже не очень ласково обошлись с новенькой. Те вообще словно и замечали ее длинного, худосочного тела, обтянутого джинсами и водолазкой, с длиннющими, нескладными руками и ногами, и такими же длинными нервными пальцами, напоминающими щупальца осьминогов, и спрятанного в туго заплетенные косы огненно-рыжего кудрявого буйства, упрямо выбивавшегося мелкими пружинками. За Светкой сразу закрепились две клички. Первая обидная, дылда рыжая. Ее сосед по партию уже до этого был наречен дылдой белой. Попозже, когда отношения немного потеплели, Одноклассники перешли на вторую кличку – Светик Рыжецветик. Один только сосед по парте, к которому ее подсадили, батан Ромко, до потопных, наверное, еще бабушкиных очках, отнесся к ней нормально. И то, скорее всего, потому что ему было не до нее. Он постоянно читал, выписывая иногда что-то интересующее его в блокнот, жил какой-то своей обособленной и непонятной никому жизнью не участвуя ни в классных тусовках после уроков, ни в бесконечных розыгрышах друг друга. Видно, здорово его достали однокласснички, посочувствовала соседу Светка. Ей было удобно с Ромкой, он не досаждал своим любопытством, но никогда не отказывал ни в одной просьбе. Светка сама, отлично справлявшаяся с учебой, особо его не нагружала, не просила списывать или решить задачу на контрольной. Кроме того, они очень быстро сошлись на почве музыкальных пристрастий, найдя друг в друге соратников по борьбе с попсой и разнузданными звездными фабрикантами. Он так же, как и она, обожал рок, в частности, по Так что вскоре у них завязались, если еще и не дружеские, то вполне добрососедские отношения. Со временем весь класс, привыкнув к ее присутствию, как к давности, смирился и понемногу потеплел к ней сходя до обсуждения школьных новостей и даже приглашая на дискотеки. Школьная жизнь налаживалась, и все было бы ничего, если бы Светка последние дни уходящей осени особенно остро не загрустила по маме. Ей с каждым днем не хватало ее все больше, даже больше, чем папы, которого, как ей всегда казалось, она любила больше, потому что он был с ней более демократичен и меньше терзал ее, «Разными нельзя и некрасиво». Причиной этой грусти стало то, что Юрка, самый красивый парень в классе, на дискотеке, когда Света пригласила его на белый танец, глумясь сказал, «Ты чё, дылда, офигела совсем?» Это был очень болезненный удар по девичьему самолюбию. И даже поделиться своей обидой было не с кем, не с Ромкой же, а уж тем более с бабушкой. Но после этого случая девчонки, к удивлению, пожалели ее. Приняли, наконец, за свою, а Юрке, известному задаваке, даже бойкот объявили. Видно, уже не одну свету он обидел. А тут еще и дождливая ненастная погода. Уже который день тихий унылый дождик блюмкал по крыше, свенькал по лужам, шелестел опавшими листьями, навевая неземную тоску, чтобы не поддаваться на осеннюю провокацию светка каждый день после школы плотно засаживалась за компьютер. Так плотно, что проинструктированная на эту тему Маня никакими силами не могла ее из-за него выдернуть. И тогда Маня пошла на хитрость. Хотя бы через день в очередное на дежурство она посылала внучку на завод отнести ужин деду. «Ну ба!» – капризничала Света, не желая отрываться от компьютера. «Что он с собой не мог взять, что ли?» Желудок у него что-то прихватило Светик. Пусть свеженького поест, чем сухомяткой давиться. — Да там дождь! — бессмысленно сопротивлялась Светка, зная, что все равно пойдет. — Ты зонт возьми, оденься потеплее и прогуляешься заодно, воздухом подышишь. В одну из таких прогулок у Светки, перепрыгивавшей через лужу, оторвалась пуговица от джинсов, та самая от Дольче и Габана. Она, звонко звякнув об асфальт, откатилась под мокрый, облысевший кустик. Светке совершенно не хотелось лазать по мокрой траве и опавшим листьям в поисках пуговицы, но честь фирмы и запросы высокой моды не позволили ей отказаться от поисков. И маму не хотелось огорчать. Она так радовалась своей выдумке, ведь это уже семейная реликвия, можно сказать. И Света, скрипя сердцем, стала осматривать залежавшуюся, пропитанную осенними дождями листву около куста. Ничего не увидев, Она принялась ворошить мокрые листья в поисках пуговицы. В конце концов, дорогая пропажа, обнаружилась около самого стебля кустарника. Света уже протянула за ней свою длинную руку, когда увидела, что рядом на шляпке, полузгнившего и промокшего до последней своей клеточки гриба, что-то ярко поблескивает. А это еще что такое? И она бездумно, как сорока, прихватила и это блестящее что-то. Это оказался. Маленький зелененький камешек. «Ничего себе, изумруд!» – ахнула Светочка. «Дед, посмотри, что я нашла!» – похвалилась она своей находкой, вручая деду ужин. «Наверное, у кого-то из колодца выпал». «Ух ты!» – подивился дед, красивый. «Деда, это изумруд?» – с надеждой спросила Света. Пока она дошла до деда, она уже придумала, что будет делать в том случае, если это окажется изумрудом. Она знала, что изумруды стоят бешеных денег, и если это все-таки изумруд, то они его должны продать. И тогда папе с мамой не для чего сидеть в этой Шотландии. Запросто могут вернуться домой. «Нет, Светик, скорее всего, это не изумруд», — решил дед, разглядывая камушек. «Почему ты так думаешь?» — расстроилась Света. «Ну, во-первых, слишком большой для изумруда». А во-вторых, в драгоценных камнях не бывает никаких вкраплений. А тут вот посмотри, какая-то черная палочка внутри. Может, травинка прилипла? Нет, это что-то изнутри. Потом посмотри, если он из кольца, то почему не ограненный? А природным тоже никак не может быть. Слишком правильная круглая форма. Скорее всего, это бижутерия какая-нибудь, бутылочное стекло. Но вообще-то очень симпатичный камушек, я тебе скажу. «Жалко. А я думала, все равно оставлю, такой красивый. Хочешь, я тебе завтра в нем дырочку просверлю, будешь его на веревочке носить?» Дома Света похвалилась бабушке своей находкой. «Смотри, какой интересный, я такого еще ни разу не видела». «Ба, а у тебя нет никакого симпатичного шнурочка?» Дед обещал дырочку просверлить. «Найдем что-нибудь» и Маня принялась рыться в своих многочисленных коробочках, шкатулочках и пакетиках. «Дырочку, дырочку!» – бормотала она при этом. Света тем временем сидела и разглядывала необыкновенный камушек, похожий на изумруд. Она сидела, поглаживая его пальчиком, а в голове у нее родились мысли совершенно совершенно неподходящей обстановке. Вместо того, чтобы представлять, как он будет смотреться в качестве кулона, Из какой водолазкой его лучше всего одеть. У нее в голове почему-то выплывали картины бездонного звездного неба, которые сменялись огромными земными пространствами, заполненными дремучими реликтовыми лесами и пустынями, по которым бродили динозавры, мамонты и другие невиданные животные. Они охотились друг на друга, ломая заросли диких лесов, носились как сумасшедшие по прериям, а в воздухе зависали чудовищные птицы, похожие на дирижабли с крыльями. Одним словом, триллер на доисторическую тему. «Что это мне в голову чушь какая-то лезет?» — удивилась Света и спрятала камушек в коробку. А коробку в ящик письменного стола. На следующий день, придя со школы, она пристала к деду, отдыхавшему на диване. «Дед, ну ты просверлишь мне камушек, обещал ведь?» «Просверлю, раз обещал, неси камушек-то». Светка сунулась в ящик стола, но коробочки с камешком там не было. «Бабуль!» — закричала она Мане, гремевшей кастрюлями на кухне. «Ты не брала мою коробочку с камешком?» Маня то ли действительно не расслышала, то ли сделала вид. «Ба, у меня камушек пропал, ты не брала?» — влетела Светка на кухню. «Нет, не брала», — прячу усмешку, ответила Маня. «Зачем он мне?» «Куда он мог деться? Я вчера его в стол положила, а сегодня его там нет», — недоумевала Света. «Не расстраивайся, что само ушло. Может, само и вернется», — усмехнулась Маня. «Ба, ты что это? Какими-то загадками говоришь. Признавайся, ты взяла?» «Да не брала я ничего. Зови лучше деда, давайте обедать. Потом будем искать твою пробажу». Камушек, конечно же, взяла Маня. Копаясь вчера в своих залежах драгоценностей, и всякой ненужной мелочи. Она отыскала серебряную цепочку и одинокую тоже серебряную серьгу. О, обрадовалась она находке. «Из серьги можно сделать подвеску с камушком, и будет Светику чудный колончик. А то выдумали. Такой красивый камешек дырявить и на шнурок повесить. Ну, никакой фантазии!» И не откладывая в долгий ящик, она утром уже сбегала в дом бытов в ювелирную мастерскую И заказала сюрприз для внучки. После обеда Света перетряхнула все ящики стола. Заодно, наводя в них порядок, но ни коробочки, ни камешка не нашла. Ну и ладно, махнула она рукой. Как пришло, так и ушло. Тем больше была ее радость, когда через неделю Маня, улыбаясь, протянула ей пропавшую коробочку. Но вот видишь, самой вернулась, нашлась твоя пропажа. Света открыла коробочку и ахнула. «Ой, бабуль, что это?» — А это сюрприз! — похвасталась Маня. — Здорово! Здорово я придумала! В коробочке на горкой насыпанной мелко серебряной цепочке возлежала подвеска то ли в виде параграфа с вензелями, то ли в виде скрипичного ключа, посередине которой темной благородной зеленью блестел камушек. — Ой, красота какая! — ахнула Света, торопливо одевая кулон и вертясь перед зеркалом. Спасибо, бабуль. И она принялась обнимать и целовать разомлевшую от счастья Маню. Как он мне нравится, я его и снимать не буду теперь. И дырочку делать не понадобилось, довольно гудел за их спинами Володька. Ну, Мань, ты молодец. Ты, гляди-ка, и словом не обмолвилась, партизанка. Как выдержала-то? Сама не понимаю, рассмеялась Маня. Вечером того же дня, когда с уроками было покончено, Света по привычке уселась за компьютер. После обычной заставки, когда она только собиралась щелкнуть мышкой, чтобы выйти в свою любимую игру, на мониторе вдруг сама по себе сменилась заставка. Вместо темно-оранжевого морщинистого бархана с восходящей над ним полупрозрачной луной вдруг затемнело, переливаясь летящими из ниоткуда звездами галактика. Такая заставка у Светы была раньше, Но она ее давно сменила. Что это с ним, удивилась она. «Ба, ты случайно не лазила в компьютер?» На всякий случай крикнула она Мане. «Да на что он мне? Я не знаю, как и включать-то его», ответила Маня из кухни. «Может, включенный трогала?» последовал риторический вопрос. «Нет, Светочка, я к нему не подхожу». «А дед ничего не трогал?» продолжала допрос Света. «Тем более...» «Странно. Завис, что ли?» она пощелкала мышкой в надежде вернуть рабочую заставку но картинка и не думала уходить звезды по прежнему летели и летели прямо на нее подожду немного не зная что делать с компьютером решила света и тут из темноты галактики стала приближаться одна из бесконечного множества звезд увеличиваясь в размерах и вот она уже почти полностью заняла экран переливаясь голубовато бирюзовым цветом так это же земля догадалась Света. Земля, оттеснив миллиарды звезд, заняла полностью экран, развернулась и приняла привычный вид карты мира. В левом углу монитора выскочил список с названиями континентов. Света, не понимая, что творится с компьютером, машинально щелкнула мышью по надписи «Евразия». Карта мира на мониторе тут же среагировала, увеличив из всех материков Евразию. Список на левой стороне монитора мигнул и исчез, А вслед за ним появился новый, с длинным, в два столбца, перечнем всех стран Евразии. Света в недоумении пожала плечами. Что за фокусы? Потом для себя решила. Наверное, папа закачал какую-то программу и забыл предупредить. Но я же ничего не открывала. Она проверила дисковод. Он был пустой. Может, нечаянно на что-то нажала? Ничего не понимаю. Она отыскала в списке Великобританию и опять щелкнула мышкой. Карта Евразии стала увеличиваться, приближая остров. В очередной раз сменился список в левом углу монитора, обозначив название всех зон Великобритании. Света отыскала Шотландию. Щелкнула, появился очередной список с названиями городов, поселков и поселений Шотландии. Точно, это папа. Тоже, наверное, хотел сделать сюрприз, чтоб я посмотрела, где они будут жить, подумала Света, отыскивая в списке город Данди. «Ну, сейчас посмотрим», – и щелкнула мышкой по надписи Данди. На мониторе высветилась историческая справка, разъясняющая, в каком году был основан город, его месторасположение, структура правления, справка о населении, промышленных предприятиях и очагах культуры. Света бегло проглядела справку, потом почитаю, и нетерпеливо щелкнула по стрелке далее. Справка исчезла и на ее месте начали возникать море, бесшумно перекатывающиеся волны с белыми гребешками пены, осетающие на прибрежных известковых камнях. Потом выдвинулась панорама серого по северному хмурого, но ухоженного города. Объектив поплавал немного в воздухе, показывая черепичные крыши домов и кроны деревьев, высаженных вдоль улиц. Памятники, расположившиеся в центре города, старинный готический храм, словно присевший в окружении современных многоэтажек. Потом камера опустилась вниз и пошла гулять по улицам Данди. На улицах, как было описано в мамином письме, было столько цветов, что Света сначала подумала, не оранжерею ли ей показывают. Но по улочкам куда-то деловито спешили люди, по дорогам сновали машины и велосипедисты. Совершенно не обращая внимания на эти клумбы в изобилии, высаженные повсюду значит, такие красивые улицы, поняла Света, и тут неожиданно она увидела папу и маму. Они не спеша шли по улице о чем-то разговаривая, разговора их было не разобрать, потому что колонки почему-то хрипели и шипели. Света сделала громкость на всю мощь, но это не исправило положение. Они продолжали хрипеть, выдавая иногда из общего шипения и хрипа. Какие-то куски слов на полную мощь. Папа под завязку был нагружен пакетами, а мама ела мороженое. «Бабуля, ба, иди скорее сюда!» истошно закричала Света, до смерти перепугав Маню. «Что случилось?» влетела та в комнату с ножом в руках, которым резала лук. «Что такое?» «Смотри, ба, папа с мамой в Шотландии!» «Ой, и правда, милочка с Димой, это, это как же ты так сделала? Диск, что ли, прислали?» А кто их снимал? Ничего не понимаю. Впилась Маня в экран монитора. Ничего не присылали. Я сама ничего понять не могу, откуда это. Я сначала думала, что это папа какую-нибудь новую программу закачал, чтобы мы Шотландию посмотрели, а тут вдруг их показывают. Не могли же они заранее в программу попасть, правда? И скайпа у них нет. Я это точно знаю. Папа еще говорил, что поторопится с ноутбуком. Надо было с видеокамерой покупать. «А что это такое, скайп?» – спросила Маня. «Ой, ну ба, какая ты отсталая! Как тебе объяснить? Это каждый пятиклассник знает». «Да, отсталая!» – обиделась Маня. «Где уж нам за вами угнаться?» «Ладно тебе, бабуль, не обижайся, но это видеокамера, через которую, если ее подключить к компьютеру, можно общаться и не только видеть изображение, но и слышать. Может, они скайп купили там?» так у меня в компе его все равно нет. Как будто их кто-то снимает скрытой камерой, видишь? В камеру даже не смотрят и не слышно почти ничего. Мила с Димой тем временем остановились и стали о чем-то спорить. Видно было, что мама хотела затащить его в магазинчик, а папа не хотел идти. Обычная история. «Ой, Свет, смотри!» – испуганно ткнула Маня в экран монитора. Там на небольшом балкончике прямо над головами спорящих родителей Среди множества цветочных горшков спала огромная черная кошка, по размерам скорее похожая на пантеру. Она проснулась и, потягиваясь, сдвинула один из горшков. И вот этот самый горшок сейчас стоял наполовину на балконных перилах, а наполовину опасно перекосился в сторону улицы, грозя вот-вот свалиться прямо на мамину голову. «Ой, мамочка!» — в испуге взвизгнула Света, не зная, чем помочь маме. Мама словно услышала ее крик, недоуменно обернулась назад, подавшись всем телом и отыскивая взглядом, кто мог позвать ее в незнакомом городе. И в этот самый момент рядом с ней, в каких-нибудь пяти сантиметрах, прямо мимо папиного носа просвистел падающий горшок. «Уф!» — облегченно вздохнула Маня. «Что это было, бабуля? Выходит, она меня услышала?» «Ничего не понимаю», — повернулась Света к Мане. «Это, наверное, интуиция», – предположила Маня. «Интуиция?» – удивилась Света. «Ну да», – принялась излагать свою любимующую теорию Маня. «Мать с детем с самого рождения находятся в одном биополе, а потом ребенок выходит из материнского поля, но связи их все равно остаются на всю жизнь. Поэтому любимая мать всегда чувствует, что ее ребенку грозит опасность, где бы он ни находился. А тут получается, что ты свою маму спасла, понимаешь?» Светик только недоуменно пожала плечами. Ну, ба, ты и завернула. На экране монитора некоторое время еще стояли остолбеневшие папа с мамой и молча разглядывали упавший горшок. А прямо над ними, на перилах балкона, сидела черная мордастая кошка и, словно ухмыляясь, довольно смотрела вниз, надела лап своих. На этой картинке монитор вдруг решил сам закрыть программу. И все пошло обратным ходом. Камера взвелась вверх, показывая черепицы домов, потом берег Северного моря, потом на мониторе появилась карта Шотландии, ее сменила карта Великобритании, потом вылезла карта Евразии, за ней карта мира, которая ловко свернулась в глобус. А тот, в свою очередь, покрутившись на экране, стал удаляться и, превратившись в совсем маленькую точку, слился с множеством подобных составляющих единое целое галактики. Следом за картинкой летящих звезд на мониторе высветился привычный фон с песчаным, морщинистым барханом и восходящий над ним полупрозрачной луной. Маня со Светой, как завороженные, смотрели на самостоятельные манипуляции компьютера. «И что это было?» — спросила Маня Свету, когда все закончилось. «Да я сама не могу врубиться», — недоумевала Света. «Ничего не понимаю, если честно». «Ладно, завтра спрошу у Ромки, он рубит в компьютерах». Маня и Света так были увлечены происходящим на экране, что ни одна из них не обратила внимания на камушек из нового Светкиного кулона. А он, между тем, вел себя довольно странно. При включении компьютера он словно ожил. Маленькая черная полоска внутри его с такой скоростью начала расширяться и сужаться, что, казалось, глаз мигает, передавая импульсы на монитор компьютера. И только тогда Света, выключив компьютер, встала. Тот остановил свое непрерывное подмигивание до краев, расплывшись чернотой зрачка. «Ой, Светик, смотри!» — удивилась Маня, заметив изменившуюся окраску камня. «Камушек твой совсем черный почему-то стал. Может, отсвечивает? Или от освещения цвет поменял, как хамелеон?» — предположила Света, разглядывая подвеску. «Может быть?» Или как Александрит, согласилась Маня, выходит, что это не совсем бутылочное стекло. Утром Маня обо всем произошедшем подробно рассказала Володьке, пришедшему с дежурства. Тот, совершенно ничего не понимая в компьютерах, все же предположил. А может, это они письмо по интернету прислали? Ой, да Света бы сказала, а то и сама ничего понять не может. Впрочем, может и правду это письмо было. «Мы-то с тобой все равно ничего в этом не понимаем». «Да уж и не говори, Маня», — согласился Володька. «Помнишь, мы с тобой как поженились, проигрыватель со светомузыкой купили? Тогда такая техника казалась на грани фантастики». «И правда. А твой кассетный магнитофон, с которым ты за мной ухаживал?» «Ты, наверное, только на него и клюнула. Признавайся», — рассмеялся Володька. «Тогда еще ни у кого таких не было. Только подумай». Каких-то 40-50 лет, а куда техника шагнула? И сотовые, и компьютеры, и плееры, чего только не придумали умные головы. А в это время Света на переменке грузила Ромку, рассказывая ему о невероятном поведении компьютера. А ты почту не проверяла? спросил озадаченный Ромка. Какая почта? Я даже в интернет не заходила. Говорю же тебе села поиграть и даже не успела включить игру. Само все пошло. Уже в который раз объясняла ему Света. «Ну, тогда я не знаю», — надолго задумался Ромка. «А ты не врешь?» «Очень надо», — фыркнула Света и обиженно отвернулась. «Нет, такого не может быть», — категорически заявил ей Ромка на следующей переменке, совершенно не обращая внимания на ее обиженный вид. «Ну почему, Ром?» «Да потому, ты пойми, компьютер только выдает то, что в него вложили. Или запрограммировали». А если послушать тебя, так это была прямая трансляция с места событий. Ну и что? Чтобы транслировать что-то из одного места в другое, нужны две станции. Одна передающая, другая принимающая сигнал. Так, согласно кивнула головой света. А для этого нужна целая сеть релейных станций. Или на худой конец специальные машины ПТС, оборудованные под передающую станцию. Даже если предположить, что там в это время работала такая машина, так она одна с такого расстояния все равно не потянула бы. И даже если предположить, что шла прямая трансляция, то компьютер это не принимающий сигналы станция, а просто просто компьютер. Свет, это ты что-то загнула. Не веришь? Пошли сегодня ко мне, сам увидишь. Горячилась Света, пытаясь доказать Ромке, что она ничего не придумала, и бабушка моя тебе скажет. «Мне вообще-то сегодня на подготовительные курсы в четыре надо», – замялся была Ромка. «А, ладно, успеваю». После школы они бурей ворвались в квартиру и, не раздеваясь сразу, ринулись к компьютеру. «Свет, хоть разделись бы», – заглянула на их топот Маня. «Здрасте, баб Мань», – кивнул Ромка, не отрываясь от компьютера. «Подожди, бабуль, некогда, Ромка торопится». Светик уже включила компьютер, и на экране высветился привычный пустынный бархан. И Света и Ромка впирились в него не отрываясь, но больше ничего не происходило. Ну и где твоя Шотландия? насмешливо произнес Ромка после пяти минут ожидания. Сочинила все, так и скажи. Не, Ром, вмешалась Маня. Правда, вчера показывали, я врать не буду. Мы вместе со Светой смотрели. И милу с Димой я своими глазами видела. Ромка смешался. Уличить во лжи полжилого человека ему как-то не хотелось. Ты погоди, может, еще покажут? предположила Маня. Да мне на курсы надо. Но ведь было же, было же вчера в отчаянии пыталась доказать свою правоту Света. Свет, а может быть, это только в одно время действует, спросила Маня. Мы вчера во сколько смотрели? Вечером где-то около восьми. Так может, вечером опять покажут, предположила Маня. Правда, Ром, приходи в восемь, а? Предложила с надеждой в голосе Света. Ладно, забегу, пообещал Ромка. «Свет, а может, ты все-таки мышкой куда-нибудь кликнула нечаянно?» «Ром, ну ты обижаешь меня!» — возмутилась Света. «Я что, похожа на начинающего пользователя?» «Ну ладно, вечером разберемся!» — посулил Ромка и умчался.